Глава 34. Да это же какая-то ерунда. Оксана пыталась таким образом твое внимание привлечь. Она сейчас где? Дома или в больнице? Глубоко вздохнув, воронцов потер лоб и ответил. В Морге. А? Вскликнув от ужаса, я дернулась, словно кто-то невидимо ударил в спину хлыстом. Как же так? Оксана, она же... Она не могла так с собой поступить. Слишком себя любила. Марат, а ты уверен, может быть, Оксана все-таки жива? Настя, нет никакой ошибки. Я был на опознании. Мысль о том, что Оксана мертва, не укладывалась в голове. И лишь когда более-менее пришла в себя, я поняла, что хожу кругами по комнате и причитаю. «Марат, ты-то как?» — опомнилась я. Ведь Воронцову должно быть во сто крат тяжелее, чем мне. Потев к мужчине на диван, я приобняла его, чтобы хоть как-то поддержать. Настя, это далеко не все новости. Перед тем, как наложить на себя руки, Оксана написала письмо. В нем она призналась, что отравила Руслана. Господи, Боже мой! Не усидев на месте, я встала и прижала ладони к лицу. «А уже известно, это правда? Или Оксана все выдумала?» «Это правда», — сквозь зубы прорычал Воронцов. Она во всех подробностях описала, что да как делала. Более того, та авария, после которой Руслан стал инвалидом, тоже на ее совесть. И это еще не все. «Стоп, стоп, стоп!» Я замотала головой. «Подожди!» Глава кружилась, горло подкатил ком и меня затошнило. Настя, это Оксана киллера наняла. Помимо того, что она обо всем этом написала, снайпер ее опознал. Вернее, не ее самого а вещи, в которые она переодевалась, когда я с ним условия обговаривала. Плащ, усы, бороду, перчатки. «Зачем?» — с надрывом крикнул я, и, обхватив себя руками, горько заплакал. «Зачем?» Марат осторожно, садив меня на диван, Отошел минуту и вернулся со стаканом воды. — Выпей. — Не хочу! — отмахнулся, как будто от яда. — Марат, ты знаешь причину? Оксана указала ее в своем письме, — сказал он и присел рядом со мной на корточки. Настя, но ну это бред. Да, Оксана не лгала, когда писала, что убила Руслана. Также она не лгала, когда призналась, что наняла снайпера. «Но ее мотив — это ложь!» «И что за мотив?» Воронцов встал, вздохнул и выпалил. «Оксана обвинила меня. Она написала, что все эти зверства ее заставлял делать я. Если новость о том, что Оксана погибла, отозвалась во мне ударом невидимого хлыста, то сейчас на меня словно каменная глыба свалилась. Что и думать... — Не знаю. — Настя, ты так на меня смотришь, будто не веришь. Только после слов Воронцова я поняла, что, таращусь на него во все глаза, моргнула несколько раз. — Я в шоке. — Какой веришь или не веришь? У меня даже мнения еще нет, — сказала я чистую правду. — Почему же, по версии Оксаны, тебе понадобилась смерть брата? Спросила я как можно мягче, чтобы ненароком не задеть чувство Марата. Лично меня, слава всему, никогда ложно не обвиняли. Но тут и опыт не требуется, чтобы знать. Это неприятно и оскорбительно до невозможности. «Деньги», — пояснил он. И залпом осушил стакан воды, который недавно мне предлагал. «Деньги. Лучше повода и не придумаешь. Правда подобной... — А главное, всем понятный мотив. — Допустим, — выдохнула я. — Но я-то чем тебе помешало. По версии Оксаны, конечно. — Тут же добавила я. На этот раз Воронцов побил все рекорды продолжительности немой паузы. Мужчина и по комнате ходил, и в кресло за письменный стол усаживался. Я же терпеливо ждала. В конце концов Марат подошел к окну и только тогда ответил. Опять деньги. «Какие?» — вырвалось у меня. «Те, что Руслан мне оставил. Не спорю. Сумма солидно, но не для тебя. Предположу, что твой доход намного весомее. Конечно, ты бы не стал бы брать грех на душу из-за...» Оксана написала, что Руслан незадолго до смерти изменил завещание в твою пользу. Продолжая смотреть в окно, еле выдавила себя Воронцов. «Я об этом узнал...» и сделал так, чтобы оно исчезло. А избавиться от тебя решил на тот случай, если ты знала о последней воле Руслана. Как бы подстраховался, чтобы ты права на наследство не предъявила. — Вот бред! — не удержалась я и от возмущения всплеснула руками. — Руслан совершенно точно никогда бы не изменил завещание. Вы же давно договорились на случай смерти оставить все друг другу, чтобы имущество и семьи не ушло. Воронцов лишь хмыкнул, и его лоб звонко встретился со стеклом. Арат не просто так ко мне спиной стал. Видимо, прятал скупую мужскую слезу. Наверняка стеснялся своей слабости, хотя совершенно напрасно. Хоть кто бы расклеился, навались на него столько, еще в один день. Я сомневалась, но все же подошла к Воронцову. Чье-то участие, пусть даже и не близкого человека, не помешает. «Марат...» Я легонько коснулась его плеча. «Неважно, что написала Оксана. Это лишь ее слово против твоего. Я тебе верю. И все, кто тебя знает, уверенно тоже станут на твою сторону. Не переживай. Время само расставит все по местам». «Сука!» — взрывев Марат, треснул обоими кулаками по подоконнику и, судя по хрусту, разломил его пополам. «Настя, я ругнулся не на тебя». Это просто отношение к ситуации. — Да, поняла я. Хоть мужчина не видел, я все равно ему улыбнулась. Знаю же твой характер. — Арат. — А у тебя с полицией проблем не возникнет? — А как же? — Но с ними справятся мои юристы. — Да уж, у тебя их целая свора, — пошутила я, дабы разрядить обстановку. — Да, жаль только, что они ничего не смогут поделать с общественным мнением. Смерть Оксаны и ее обстоятельства — Получили широкую огласку. «Как?» Ну, Оксана же была, хоть и не очень известной, но актрисой. Молодая, красивая. Погибло трагично. Видишь, что обмусулить. Женщина, которую убирала квартиру Оксаны, когда ее обнаружила, такой шум подняла. Люди горьбой набежали. Кто-то из них и саму Оксану, и записку ее, сфотографировал, продали журналистам. В общем, помимо сочной истории... Есть еще красочные твою мать иллюстрации. — Марат, я уже говорила, все проходит, и это пройдет, — напомнила я и осмелялась даже ему на спину голову положить в знак поддержки. Воронцов развернулся и пристально мне в глаза заглянул. — Настя, ты во мне совсем не сомневаешься? — Нет, — уверенно сказала я, — хоть доля сомнений все-таки была. Совсем маленькая, но была.